От легкомысленной улыбки и расслабленной позы не осталось и следа. «Прошу прощения, мисс Рэмси, не смею больше, вам надоедать». Сказав это, он двинулся к двери и, открывая, чуть не сорвал ее с петель. «Спасибо за пластырь», — бросил он через плечо. «Истеричная дура» бубнил Трент, заходя в свою комнату, которая все еще выглядела так, как будто по ней пронесся смерч. Бзбала машиная, самодовольная идиотка. Он захлопнул дверь с такой силой, что задрожали стекла. Надеюсь, что у соседки упадет и разобьется одна из многочисленных баночек с краской. «Да кому ты нужна?» Трент продолжал кипеть от злости. Чем она себя возомнила, что позволяет себе обращаться с ним, как с нашкодившим мальчишкой? Тренд всегда сам решал, когда ему избавиться от общества дамы, а не наоборот. «Мистер Гэмблин, мистер Гэмблин!» — повторял он, передразнивая обидчицу. «Черт возьми! Мало того, что он находится в добровольном заточении, Теперь выясняется, что все время ему придется жить по соседству с монашкой. Голову даю на отсечение. Она чуть не рухнула в обморок, когда я предложила ей пойти в кино. И тут его осенило. Мисс Ремси всего-навсего несчастная, некрасивая женщина. Вряд ли она вообще догадывается о существовании страсти. Судя по всему, личной жизни у нее никакой. И тут на горизонте появляется настоящий мужчина, красивый, как Аполлон, без ложной скромности, добавил про себя тренд. Она не знает, как себя вести с ним, а незнание порождает страх. Как же он раньше не догадался? Она бы не защищалась, если бы оставалась к нему «Равнодушный». В глазах Трента засверкал озорной огонек. Мозг активно заработал, создавая план осады. Конечно, перед Трентом стояла задача не из легких. Однако он был рад, что получил столь дерзкий вызов. Наконец-то нашлось дело, которому можно отдаться целиком и полностью». Не изучать же все время, пока он отдыхает, пособие по тактике американского футбола. Впрочем, истинная причина, которая толкала Трента на завоевание сердца мисс Рэмси, оставалась для него загадкой. Когда Трент ощутил близость ее стройного тела, кровь его закипела, а мгновенно... Разгоревшееся желание чуть не свело его с ума. Кто бы мог подумать, что Трента Гемблина, любимца дам, звезду холостяцких вечеринок, сможет так завести какая-то там Эна Рэмси. «Девушки, позвольте пригласить вас в кино», объявил Трент за ужином, в тот момент, когда Руби подавала... Творожный торт с малиновой подливкой. «В кино, мой милый, с удовольствием!» «Еще бы!» Клин Иствуд в главной роли. «Ах, он такой лапочка, Я прямо дрожу, когда его вижу!» «Тетушка, советую вам захватить с собой документы. Мы идем на фильм «Детям до восемнадцати». Вас могут не пропустить. «Ах, ты негодник!» откинулся на спинку стула и одарил Руби белозубой улыбкой. Из-под тишка он поглядел на мисс Ремси. Все шло по плану. Она побагровела от ярости. «Благодарю вас за приглашение, но боюсь, что вам придется идти без меня». «Неужели вы нас не поддержите?» — изумился Руби. «Неужели откажетесь посмотреть фильм»? С клинтом и